Эпилог. Год спустя. «А вот и она!» — Брит с двух сторон схватили за плечи и стиснули в объятиях. «Почему опоздала?» — возмутилась Меган. «Такой день! Мы уже десять минут тебя ждем!» — вторил пунктуальный Хью. «Простите, это все Брайан и Ри!» — засмеялась Брит. «Как услышали, зачем мы собираемся, так не хотели меня отпускать. А вдруг, говорят, опять в какую-нибудь переделку влипнешь?» «Слово есть слово!» — хмыкнул Хью. А мои тёти приедут только завтра, так что я свободна как ветер. Правда, надеюсь, таких приключений у нас больше не будет, улыбнулась Меган. Просто погуляем, заверила Брит. Прошёл год с того момента, как поезд впервые остановился на залитой зелёным светом платформе. Весь год они не виделись, только изредка переписывались в социальных сетях. Этого хватало. У каждого была своя жизнь. Хью Кажется, что-то сделал со своим ощущением одиночества, по крайней мере, Брит так казалось, судя по его постам и фотографиям. Меган нашла через интернет свою родную тётку из отрезанной от семьи ветви и неожиданно подружилась с ней. Несмотря на разделяющий их океан, дружба вышла крепкой, и теперь Меган с нетерпением ждала тётушку в гости. А Брит? У Брит были Брайан и Ри. Были рисунки и жизнь. Самая счастливая жизнь на свете, такая же, как и всегда, только разве что чуть более наполненная чудесами, которые Брит научилась замечать во всём вокруг. Решение встретиться в годовщину было спонтанным, и они не могли даже вспомнить, кому первому пришло это в голову, но правильным. Они встретились почти в полночь и отправились бродить по пустому городу в ожидании того момента, как пробьёт 3 часа ночи. И годовщину можно считать состоявшейся. Было теплее, чем год назад, но всё равно нет-нет, да кто-нибудь съёжился от холода и приходилось искать очередную кофейню или бар и заказывать кофе на вынос. В последний заход Хью вынес стакан Глинтвейна, и Брит с Меган немедленно последовали его примеру. К 3 часам ночи они вышли на мост И медленно побрели в сторону туманных куполов и башен, возвышающихся на другой стороне. Они столько разговаривали, обсуждая всё, что произошло за год и то, что случилось в Марблете, что никому не хотелось больше тратить слова. Хью неспешно потягивал через трубочку горячее вино. Меган любовалась туманом, разлившимся над рекой, а Брит думала Но почему же в Марблете не было реки, как бы она украсила город, город которого больше нет? Даже статуи на мосту, казалось, улыбались, встречаясь взглядом с Брит. "Стойте. Слышите?" Меган остановилась и встревоженно подняла руку. "А что?" спросил Хью. Скрипка и правда вдали играла скрипка. Какой уличный музыкант пойдёт зарабатывать в кромешной ночи. Из-под смычка лились ноты песни Леонардо Коэна Аллилуйя. И от пронзительного исполнения по спине побежали мурашки. Прита остановилась неподалёку, чтобы не смущать музыканта. Уже больно было похоже, что играет он только для себя. И придержала друзей. Музыкант доиграл И устало опустил руку. Хью пошарил по карманам и развёл ладонями, мол, ничего. Меган разочарованно покачала головой. Так добрит нащупала в кармане бумажку в 10 евро и показала им обоим, мол, за всех. Получив одобрительные кивки, она приблизилась к музыканту, опасаясь спугнуть окружавшую его магию, и опустила десятку в скрипичный чехол. А потом подняла голову. и встретилась взглядом с глупыми, чуть раскосыми глазами. Музыкант улыбался. Часы на башне показывали три часа по полуночи.